Вон Харн практически рядом. Вытрясти из его обитателей Берилы мы сумеем без посторонней помощи. Нет, нельзя так думать. Мне еще венгерники жить и жить. Если Саорио так давит на мозги мне, то что говорить об армейских экспертов? «Ридзер!» — окликнул я подозрительно задумчивого капитана. «Питер смотрит за тобой». «Кто?» «Куратор». «А, да, тут ты прав». Что и требовалось доказать. Ладно, это не моя головная боль. Мне скоро предстоит встреча с братом.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 Навесы и жердей и тростника исчезли вообще без следа. Строения из саманного кирпича развалились крупными кусками, плешенная стропил черепица торчала посреди пыли яркими чешуйками. И всюду поверх мусора тонкий налет белого порошка. Кто знает, тот поймет. Люди доставались плеши последними. Зрелище местами получалось сюрреалистическим. Лежит в себе распластанная по земле медная кровля, а на ней, словно на блюде, белая груда костей, чистых и хрупких. Вот почему хорош этот тип нежити, ничто не воняет. То есть про устойчивость некоторых материалов к воздействию твари соорется знали, а дальше пытались действовать по наитию. И ведь получилось же. У какого-то безымянного разъезда Лихан заставил меня остановить караван. Металлическая башня водокачки оказалась увешана бесчувственными телами. Два дня там висели, между прочим, на самом солнце солнцепёке. На что они рассчитывали, хотел бы я знать. Но ведь угадали. Нет, чёрному подобное не понять.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 И жизнерадостное чириканье Ахими. «Да-да! Да-да!» Но после ужина общество друг друга перестало удовлетворять Белых, и они полезли ко мне. э э, -э мастер Тангор! Нет меня!» Это сбило Лихана с мысли. Жаль, что ненадолго. «Не позвольте ли задать вам один вопрос?» Я приоткрыл глаза и попытался оценить шансы старого хрыча выжить. По нулям. Либо его убьет инфаркт, либо я. Только один. На блаженные пять минут Белый впал в прострацию. Я с интересом ожидал результат.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 «Я тут размышляю над всем, произошедшим с нашей первой встречи, и ловлю себя на мысли, что события несут признаки разумного замысла. Слишком много совпадений». «Как ты себе представляешь заговор, в котором участвует ведьмина плеш?» «Ну, не этот конкретный эпизод». «А какой? Ты нанял нас до Кунхарна. Завтра мы там будем». «Главного заговорщика можешь увидеть в зеркале». «Я имел в виду другое». «Один вопрос». Лихан сердито насупился типичное для белого желание все объяснить вошло в клиническое здравым смыслом, а потом решительно жал кулаки. Очень забавно смотрится. Возможно, мои рассуждения не верны. В таком случае, прошу выслушать меня и указать, где я допускаю ошибку. Да не парься ты, сразу скажу. Какой только хрени на свете не бывает, может и ей замысел, может даже и разумный, но для твоего же блага будет лучше, если его нет. Не, -не понимаю, растерялся Белый. Естественно,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 С чёрными только так. А в каких отношениях судьбой состоит лихан даже гадать не буду. К хоролю все эти заморочки. Надо проклятие на бусах обновить. Местные рассказывали, что на перевале стоит сторожевая крепость. Чую, встречать нас там будут не с оркестром. Бум. Чую, встречать нас там будут не оркестром. Утром Белый так и сидел в глубокой задумчивости на своей подстилке. Больной и не лечится. Впрочем, проблема с сауретского мировоззрения вылетела у меня из головы через пару минут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 От решения взять Кунхарна штурмом, бойцов удерживал только вид куратора. Питер надел чистый костюм, взял в руки тетрадь и теперь демонстративно делал в ней записи. Минут 10 в крепости гомонили и бегали, за это время ситуация накалилась как на сковороде. Как вы думаете, чем они там занимались? Но в отделе Марафет, когда делегация сариоотцев вновь показалась из ворот, выглядели они шикарно. Разноцветные халаты, вышитые шапочки, церемониальный жезл, дающий швабром лихана приличную фору. И даже кадила на золотой цепочке. Безвредный состав, что-то типа камфоры От такого зрелища припуг даже румыл Клоуны и титих. Картину портил единственный черный. Мальчишка лет 15, упрямо лезущий в первые ряды, несмотря на коллективное шиканье и попытки невербального воздействия. Смириться вторжением на свою территорию пацан не мог. Шансы победить не имел. А для своевременного бегства в таком возрасте еще мозгов не хватает. Роли в нашем отряде стремительно перераспределились.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 «Что называется?» Осторожно попытался прощупать почву мой брат. Сбежал из школы посредине учебного года, увел девчонку, родителей до полусмерти напугал, принялся перечислять я, обокрал учителя. Просто не белый, а какой-то герой неопределенной ориентации. Да у нас в Краухарде даже черные малолетки подобного не вытворяли. И я написал им письмо с объяснениями. «И чего ты пытался добиться с тем письмом?» «Коллективного инфаркта?» И «Я написал, что мы едем вместе». И как это сопряглось с реальностью? Ну теперь же мы вместе. Шикарный довод. Сродни лихановской высшей силе. Понятно, что чушь собачья, но фиг возразишь. Я знал, что мы встретимся. Поспешил с разъяснениями Лючек. Я это точно видел. Так было нужно. Очень-очень нужно. Ты сердишься? Я мысленно сосчитал до десяти. Честно попытался вспомнить все данные мне рекомендации и плюнул на эту ахинею.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 В смысле, обеспечить работой за соответствующее вознаграждение. Размер вознаграждения предлагалось обсудить позднее, надо поприсутствовать. А теперь, не хотим ли мы разделить с ними скромную трапезу? Банкет! Вот это правильно, вот это хорошо. Колдуны расслабились, заулыбались и толпой повалили потрошить трофейную крепость. Сами пригласили, пусть не жалуются. А грузовики охранять оставили Шороха, который еще с прошлого раза ужратый был.